Мансебо сидит на скамеечке и раскачивается, пребывая в прежнем задорном состоянии. В его крови снова плещутся гормоны юности, и сегодняшний праздник кажется ему скучным и пресным мероприятием. Квартира в доме напротив, как кажется, пуста. Нет возможности шпионить даже за Тариком, он умчался на скачке. Мансебо заходит в магазин, открывает пачку зубочисток, Вставляет одну из них в рот и снова садится на скамеечку. Вдалеке на бульваре появляется Фатима. «Привет», — говорит Фатима, подходя к мужу, который, как обычно, сидит на скамеечке у входа в магазин. «Что, если сегодня мы с тобой где-нибудь пообедаем?» «Только ты и я». Адель пошла на кружок керамики, Тарик на скачках, Амир сказал, что сегодня не будет ужинать дома. «Зачем тратить время и готовить на двоих?» «Пойдем к пакистанцу». Этот пакистанец, правда, приехал не из Пакистана, а из Индии со всей своей семьей и открыл ресторан недалеко от бара Лесолей. Мансабо судорожно глотает воздух. Его юношеский задор сдувает, словно ветром. Он не планировал романтический обед на двоих, и идея не очень ему нравится». Монцебо неохотно закрывает магазин. Фатима поднимается в квартиру, чтобы оставить там вещи, но очень скоро возвращается. — Не понимаю. — Окна что, открылись сами? Ты их не открывал? Мне кажется, что не надо впускать в дом жару с улицы. Монцебо сразу понимает, что произошло. Амир решил проветрить квартиру, чтобы в ней не пахло табачным дымом из страха, как бы Фатима не догадалась, что в квартире кто-то курил. — Нет, я не открывал окон. Спроси Амира. — С чего будет он вдруг бросился их открывать? — Не знаю. Они идут по бульвару, и прежде чем свернуть за угол, Мансебо бросает последний взгляд на квартиру писателя и мадам Кэт. Он напряженно ждет, когда Фатима скажет, как это хорошо, что в ресторанах запретили курить. Монсебо не сомневается, что она очень скоро произнесет эту фразу. Единственное, чего Монсебо не знает, — как ему отреагировать на нее. Он не доверяет даже самому себе. Надо бы рассмеяться, стукнуть кулаком по столу и выложить тьме всю правду. Или, наоборот, расплакаться. Нет, положительно Монсебо не знает, как поступить в этой ситуации. Они садятся за столик у окна, кроме них в ресторане сидит молодая пара и пожилой мужчина, который уже собирается уходить. Фатима молчит и рассеянно просматривает меню, а потом откладывает его в сторону. Она точно знает, чего хочет. Она знала, что закажет, уже в тот момент, когда предложила мужу пойти в ресторан. Мансебо не знает, что будет есть, но зато точно знает, что закажет Фатима. В этом отношении он изучил свою жену, правда, хорошо бы знать ее из других сторон. Фатима озирается по сторонам, и Монсебо, дрожа от страха, думает о том, что ему сказать, когда Фатима заговорит о пользе запрета курения. Похоже, что через пару секунд он удивит самого себя. «Как хорошо, что здесь больше никто не курит!» Это предложение пролетает как пушечное ядро, сокрушая все на своем пути. Несмотря на то, что Мансебо был готов услышать эту фразу, он пугается так, как пугается человек хлопка, открываемой им самим бутылки шампанского, хотя и ждет, когда пробка полетит к потолку. Но сейчас Мансебо боится отнюдь не шампанского. Мансебо тянет время. Все уже произошло. Она все сказала. «Успокойся!» пытается внушить себе Монсебо. — Как приятно прийти в ресторан и поесть, не утруждаясь приготовлением еды, — говорит Фатима, когда к ним подходит официант. Монсебо заказывает горячий хлеб и вгрызается в него зубами, стараясь забыть о том, что ужинает в обществе жены, и просто насладиться едой. Сделать это, однако, очень трудно. В ресторан входит толстый владелец табачного магазина. Манцебо тянется за стаканом воды и раздумывает, что сказать жене, которая сидит спиной к двери. Пакистанец пожимает табачному торговцу руку и вручает ему два пакета с заказанной едой. Манцебо не спешит с комментарием. Он ждет, когда толстяк выйдет из ресторана. Только что заходил хозяин табачного магазина на улице Шаруа. Фатима удивленно смотрит на мужа. — И что с того? — произносит она после довольно долгого молчания. — Наверное, ты бы захотела с ним поздороваться. — С какой, — спрашивается, — стати? Да и как бы я захотела, если ты за каким-то дьяволом сказал мне об этом, когда он уже ушел. — Она опять выиграла, — думает Мансебо и пьет воду из стакана. — Пахнет Рождеством, — говорит Адель, — садясь за стол во время ужина. На ужин остается и Рафаэль, который принес подчиненный им фен Адели. Тарик рассказывает о лошади, которая на скачках бросилась бежать не в ту сторону. Все смеются. — Это рагу с шафраном, — резко отвечает Фатима, объясняя рождественские ассоциации Адели. Трое мужчин — Мансебо, Тарик и Рафаэль — курят, не переставая тьма молчит, но каждый раз, наклоняясь к столу, чтобы поставить очередное блюдо, энергично машет рукой, отгоняя от лица дым. В комнате молчит только один человек. Но его глаза выразительнее всяких слов. Амир нервно смотрит на отца. Не слишком ли много он курит? Утреннее демонстративное курение задело Амира сильнее, чем мог себе представить Мансебо. Теперь, когда гормоны юношеского максимализма улетучились из крови, Мансабо уже немного жалеет о том, что вовлек сына в эти дрязги. Только присутствие Рафаэля делает ужин терпимым. Гость немного разряжает плотную атмосферу лжи и невысказанной правды и рассеивает этот невыносимый туман. Рафаэль здесь как светлое пятно. Один его вид позволяет хотя бы дышать. Женщины ушли поболтать на кухню. Амир продолжает во все глаза смотреть на отца. Рафаэль закуривает еще одну сигарету, а Тарик снова рассказывает всю программу прошедших скачек, чтобы подумать, кто победит на следующих. Национальный праздник заканчивается, и утром наступит обычный рабочий день. Для Рафаэля это означает, что с утра он возьмется за починку старого тостера, чтобы заставить его снова жарить хлеб. Для Тарика это означает, что завтра с утра он начнет снова прибивать каблуки, а для Фатимы... Мансебо отбрасывает праздные мысли и принимается куском бакета собирать в тарелке соус. «Мансебо, ты уже моешь посуду?» — спрашивает Тарик, и все смеются его шутки. Первое, что я сделала, придя в контору, открыла коробку, чтобы удостовериться, что она по-прежнему набита пенопластом и ничем иным. Так оно и случилось. Никаких книг там не было и в помине. Первая половина дня была занята тремя письмами и судьбой Юдифи. Меня поразило, с какой гордостью описывала она свои обязанности и каждодневные дела. В записях не было даже намека на жалость к себе, как не было в дневнике и роптания. Содержание дневника, и мне пришлось это признать, было отчасти провокационным. Эта женщина не просто лечила самых ужасных чудовищ нашего времени, она делала это с известной любовью. Она объективно рассказывала о своей жизни во врачебном кабинете. Даже описывая плохие условия содержания, она никогда не возлагала вину за это на тех, Кто лишил ее свободы, теперь я лучше понимала, что больше всего приводило в бешенство Месье Коро. Звонки прекратились, и я поняла, что наступило время обеда. Я уже задержалась на четверть часа и принялась торопливо укладывать дневники в сумку, которую не отважилась оставить в конторе без присмотра. Я выбежала к лифту, сама не понимая, куда спешу. Дверь церкви я открыла с трудом. К тому же сумка сильно оттягивала мне руку. «Я веду с собой еврейку, которая во время войны ухаживала за нацистами», — подумалось мне, когда я бегом поднималась по лестнице. Я сильно запыхалась, достигнув предела. Он сидел там и, увидев меня, не стал скрывать радости. Как обычно, мы были немногословны в начале разговора. Я сейчас читаю записки о Второй мировой войне. Они составлены одной из тех, кто смог пережить концентрационный лагерь, — сказала я. Понятно. И как зовут автора? Этого я не помню. Это странное человеческое свойство. Оно касается книг и вина. Люди пьют хорошее вино, но его название не откладывается в их памяти. Однако часто человек помнит цвет этикетки. То же самое можно сказать и о книгах. Люди запоминают цвет обложки, но забывают имя автора. Так как я не принадлежала к людям такого сорта, от комментариев воздержалась. Автора зовут Юдифь. Она жила в тяжелых условиях концлагеря, но в своих записках защищает и выгораживает немцев. Даже нет, она их не защищает. Она не возлагает на них вину. У нее нет к ним ненависти. Крестов сидел и молча слушал меня. Я не собирался рассказывать ему все, но понимала, что он знает, как надо реагировать на деликатные сведения. Она писала в лагере. — Это ее дневник, — продолжил я. Крестов посмотрел на меня, но я не смогла истолковать этот взгляд. — Вот как, — сказал он. — Что вы об этом думаете? — Она делала это для того, чтобы выжить. Она писала так из страха, понимая, что нацисты могут прочитать ею написанное. Вот самое простое объяснение. Более сложное объяснение, но, скорее всего, и более верное, заключается в том, что она так себя вела для того, чтобы выжить. Нам трудно даже вообразить себе, в каком положении она находилась. Возможно, она писала для себя. Писал для того, чтобы приукрасить страшную действительность и таким образом выжить. Мне даже показалось, что он знает и понимает Юдиф лучше, чем кто-либо другой. Я решил рассказать ему больше, чтобы самой лучше понять смысл и суть дневника, проникнуть в мотивы Юдифи. Она была врачом, и в концлагере ее заставили работать на немцев. Крестов снова посмотрел на меня. Интересно. Мною вдруг овладела невыносимая печаль. Мне хотелось думать, что расплакаться меня заставила трагическая судьба Юдифи, но дело было в другом. В действительности мне было грустно от того, что моя странная работа была близка к завершению, и именно это вызывало невыносимую грусть. Я не помнила, когда плакала в последний раз, и вот расплакалась в церкви на глазах у незнакомого человека. — Она была вашей родственницей? Я заплакала еще сильнее, и он, видимо, расценил это как утвердительный ответ. — Это твои последние цветы, Юдив, — сказала я и положила на надгробие букет желтых цветов. Вот я и начала разговаривать с мертвыми, как с живыми, — подумалось мне, — и в этот момент я заметила, что ко мне направляется какой-то мужчина в синем тренировочном костюме. — Мадам, мадам, не делайте этого! Воспоминание о первой встрече с месье Каро промелькнуло в моей голове, и я сделала несколько шагов назад. — Мадам, прошу вас, немедленно уберите эти цветы! В тоне этого человека не было угрозы, был только страх. Он держался на почтительном расстоянии, И сначала мне показалось, что он боится меня. Но потом я поняла, на него наводит страх могилы Юдифи. Он смотрел на надгробный камень так, словно тот был живым и готовым броситься на него. — Добрый вечер, мсье. Почему вы не хотите, чтобы я оставила цветы на этой могиле? — Потому что мой брат запретил это делать. Мужчина с силой ударил себя по голове и закрыл лицо руками. Мой брат запретил кому бы то ни было возлагать цветы на эту могилу. Брат сказал, что надо уважать себя. Он не злой. Он справедливый. Здесь лежит моя мать. Она лежит под землей, под камнем, и мы не должны воздавать ей почести, потому что из-за этого погибнет мир и рухнет мировой алтарь. Теперь я поняла, кто это. Это был страдавший шизофренией брат мессия Каро. Я знакома с вашим братом. Он знает, что я возлагаю цветы на могилу вашей матери, и не злится на меня за это. Мужчина внимательно посмотрел на меня. — Вам не надо говорить, что вы меня видели, если боитесь рассердить брата, — продолжила я. — Вы должны убрать цветы. — Я сделаю это, если вы уйдете. — Вы обещаете? Он снова закрыл лицо руками, и пошел прочь. Я нарушила обещание. Сунула руки в карманы и, посмотрев на красивые цветы, пошла к выходу с кладбища. Сначала я сказала, что приглашение оказалось несколько неожиданным, но тем не менее поблагодарила, хотя и не знала, чем была вызвана такая любезность. Мой сын очень обрадовался, когда я сказала ему, что мы пойдем в гости к мсье Каро. Для визита было еще рано, и мы зашли в кафе. Шел дождь. На город наконец-то опустилась прохлада. — Как ходит ладья, мама? — Я не знаю. Но ты спросишь об этом у мсья коро. Сын принялся тянуть через соломин кусок. — Зачем они носят на голове эти шапочки? — спросил он, показав рукой на пробегавшего мимо окна мальчика в кипе. — Они носят такие шапочки, потому что они евреи а их религия называется иудаизмом. Они тоже верят в Иисуса, но не считают его сыном Бога. Эта шапочка называется кипа. Они носят ее, чтобы показать, что они евреи и почитают Бога. Иудаизм? Я кивнула. Сын сделал глоток сока, а я заглянула в его задумчивые детские глаза. Я привычно набрала код, Механизм щелкнул, дверь открылась, и мы вошли во двор. Окна квартиры Мсье Каро были открыты, и оттуда доносились смех и громкие голоса. Я улыбнулась сыну, которого, казалось, совершенно не смущало наличие множества гостей в доме Мсье Каро. Мы снова увидим ту зеленую басу и тети, мама. Я считала, что подготовилась к любым мыслимым ситуациям, ведь Мсье Коро предупредил, что пригласил нескольких друзей. Но, как теперь мне стало казаться, произойти может все что угодно. Входная дверь была полуоткрыта, и какой-то мальчик, ровесник моего сына, обувался, стоя в проеме. — Кипа! — шепнул сын и незаметно показал рукой на голову мальчика. Мальчик вежливо поздоровался с нами и побежал вниз по лестнице. Так как дверь была открыта, я некоторое время стояла в нерешительности — Думая, стоит ли нажать кнопку звонка, или можно просто войти в квартиру. Но сын опередил меня. Он вошел без звонка, и я последовала за ним. Сын чувствовал себя более комфортно, чем я. Он решительно провел меня по коридору в гостиную, но на пороге остановился. Вероятно, он не ожидал, что увидит там столько людей. Одни стояли, другие сидели, но все оживленно разговаривали друг с другом. В квартире пахло едой и сигаретным дымом. Самого месье коров в комнате не было. Сын выжидательно посмотрел на меня, и я поняла, что мой долг — вселить в него уверенность. Я взяла малыша за руку. — Сейчас мы посмотрим, где твой шахматный наставник. — Наверное, он прячется на кухне. Мы прошли по комнате, большинство людей просто не обратили на нас внимания. А те, кто нас заметил, приветливо нам улыбались. Некоторые успевали даже погладить сына по голове. — Это она! — раздался вдруг чей-то голос. В комнате наступило недолгое молчание. Все сначала посмотрели на кричавшего человека, а потом на меня. Человек держал в одной руке стакан с водой, а другой указывал на меня. Я сразу его узнал. Это был мужчина, которого я постычал на кладбище. Брат Мсье Каро. Несмотря на то, что в комнате было много людей, я почувствовал себя беззащитной. Не обращайте на него внимания, крикнул с кухни месье Каро. Он у нас больной на голову. Мсье Каро быстро вышел с кухни и увел брата, который, впрочем, и не думал сопротивляться. Да, месье Каро в школе явно не изучал психологию. Пошутил кто-то из мужчин, и несколько человек рассмеялись. Месье Коро вернулся очень быстро. — Добро пожаловать! — сказал он и вытер пот со лба. — Здравствуйте и садитесь. — Куда вы увели своего брата? — Я запер его в туалете. Я начала думать, что зря привела сюда сына. Я пошутил. У вас совершенно нет чувства юмора, женщина. Я дал ему его любимый пазл и отвел в спальню. — Как я слышал, у вас с ним произошла очень приятная встреча на кладбище. Мсье Коро улыбнулся. — Да, в своей семье вы пользуетесь непререкаемым авторитетом. Да, — Да-да-да. — Молодой человек, идемте и сыграем партию. Я уже приготовил шахматы и расставил фигуры на кухне. Так что мы сейчас покинем этот бедлам». — сказал мсье Каро и положил руку на плечо моего сына. Мой сын, моя опора и надежда покинул меня, и я осталась стоять в полном одиночестве в середине гостиной. Никто, правда, не обратил ни малейшего внимания на выходку брата, мсье Каро. Наверное, это было в порядке вещей. Я подошла к окну и выглянула во двор, словно видя его в первый раз. — Добрый вечер, мадам! — Не знал, что среди друзей коро есть такие красивые женщины. Мужчина, лет пятидесяти, обратившийся ко мне, носил черную шляпу, из-под которой свисали длинные пейсы. Мы пожали друг другу руки. Могу ли я вам что-нибудь предложить? Я не обратил внимания на то, что пили другие, и поэтому не знала, что ответить. Он оценил мою неуверенность и попросил меня подождать а сам скрылся на кухне, откуда вскоре вернулся с небольшим стаканом. — Как вы познакомились с мс. Коро? Я понятия не имела, что рассказывал мс. Каро своим друзьям об обстоятельствах нашего знакомства. — Мы встретились совершенно случайно. На моих глазах ему стало плохо, я вызвала скорую помощь, а потом проводила его до больницы. — Очень благородно с вашей стороны. Я уверен, что вы не потребовали никакой благодарности. У мс. очень доброе и великодушное сердце, хотя при взгляде на него в это трудно поверить. Но я знаю, я его старый друг. Мы прожили в одном доме почти 25 лет, часто играли в шахматы, прогуливались или ходили в синагогу нашего квартала. Хотите, я познакомлю вас с моей женой? Спасибо, мне будет очень приятно, ведь я здесь никого не знаю. Думаю, она на кухне готовит еду. Только теперь я заметила, что держу в руке стакан и отпила немного напитка. Потом мы с моим новым знакомым протиснулись сквозь толпу гостей и вошли на кухню, где три женщины лепили шарики из теста. Мне придало уверенности то, что я увидела своего сына. Они с мсье Каро сидели за маленьким столиком, углубившись в игру. Сын меня не заметил. — Анна! — позвал мужчина. Одна из женщин подняла голову и вытерла руки о полотенце, словно поняв, что ей сейчас придется с кем-то поздороваться. Анна оказалась красивой женщиной, лет на десять моложе своего мужа. У нее были живые и теплые глаза. — Приятно познакомиться, — сказала она и протянула мне руку. Это она спасла жизнь мсье коро. Наверное, большинство гостей знали, что произошло в тот день на кладбище, и уж точно все знали, кто я. «Могу вам чем-то помочь?» — спросил я Анну. «Мне кажется, что уже все готово. Теперь надо только отнести на большой стол». Всего на кухне было пять блюд с разными шариками. Вторая женщина улыбнулась мне, а третья вручила блюдо. Поставьте их на стол в комнате. Я принесла с кухни блюдо, а потом села на диван и разговорилась с каким-то мужчиной, который принялся рассказывать мне историю квартала Море. Я вдруг почувствовала, что на меня кто-то пристально смотрит. Украдко я гляделась и увидела стоявшую в отдалении Эдит. Я была рада ее видеть и даже позволила себе улыбнуться. Она испуганно посмотрела на меня, и я решила не подходить к ней если только она сама не проявит инициативу и не захочет со мной поговорить. Мои собеседники все время менялись.